Я пришла в себя, слыша отдалённый звук выстрелов и рев сирены. «Уходим!» Полудохлый, схватив мой рюкзак, рывком поднял меня с пола. На мне были лишь длинная майка и шорты. Надеть что-то еще я бы не успела. Поняла это по одному взгляду Полудохлого. Мы выбежали из ятарийского крейсера, быстрым шагом миновали станцию временной швартовки и обнаружили перестрелку между нашими и группировкой летящей кометой. Пираты скрывали лица, но не скрывали приметную татуировку на плечах. Счет 20 против 4. Четырёх — это включая меня и полудохлого. Полудохлый перекинул мне рюкзак, достал вторую джишку, кинул мне запасную, и перестрелка продолжилась с куда большим энтузиазмом. Энтузиазм длился секунды три. А потом кто-то взял и перестрелял пиратов. Быстро, так быстро, что мои ничего не успели понять, но я... Я увидела фигуру мужчины в противоположном конце стыковочного зала станции, скрытую сумраком и почти неразличимую на таком расстоянии. Я знала, кто это. Он, видимо, догадался, что я все поняла, и исчез уже через мгновение. Неуловимый исчез, просто был. И вот уже нет. «Кей!» okay. — окрик полудохлого. Лишь в тот момент я поняла, что иду. Иду к нему. Иду, даже зная, что его там уже нет. Иду босиком ступая по крови убитых пиратов и не замечая этого. Полудохлый перехватил и унес, невзирая на попытки вырваться.